Шеф выглядел плохо, не зная, что его так вымотало, но, судя по внешнему виду, последний раз он спал дирсенк его ведает когда. И Синхай как-то весь постарел. Седины на висках стало больше, на лбу залегла глубокая борозда, чуть зауженные глаза смотрели практически без эмоций. И не потому, что шеф был их лишен, а потому что безумно устал. А тут еще и я со своим непрофессионализмом. Кей... Okay. Алкоголь не выход, не вход и даже не путь к обретению душевного покоя. Алкоголь и наркотики – это яма. Поначалу еще приличная, в итоге уже выгребная. Как тебе перспектива утонуть в собственном дерьме? Вот что шеф реально умеет. У него это точно не отнять, так это наставлять своих подчиненных на путь истины. Наставление вышло знатным. Поняла, ответила, действительно осознав, что пить явно не стоило. Иссенхай удовлетворенно кивнул и, протянув руку, достал одноразовый сейер с информацией. У нас еще до вступления шефа на путь госорганизации защита данных всегда была приоритетной задачей, а потому сейры использовались одноразовые, без подключения к сети. Так, Иссенхай перешел к делу. «Рам цветущих лилий, я правильно понял?» «Да, шеф». Отвечать было трудно. Но следующий вопрос меня удивил. «И за каким бракованным стабилизатором вы туда поперлись?» В узких глазах шефа явственно читалось «Если не удивление, то осуждение точно». Не совсем понимая суть претензий, несколько заикаясь, ответила «Традиции?» «Я понял, но сказано было так, что становилось ясно, он ничего не понял». «Я не могу понять, за каким дерсенгом от Заура младший потащил туда себя. И тут уже я ничего сказать не могла, потому как...» Шеф, я не владею данной информацией, честно призналась ему. И Синхай странно посмотрел на меня, затем еще раз на свой сейр, и в итоге сообщил: Посещение храма цветущих лилий не входит в стандартный набор правил и действий при заключении традиционного брака на Яторе. Это было неожиданно. И Синхай же продолжил: Кей, твоя задача охранять младшего Адзаура месяц, на весь период его нахождения в Камуки» по причине того, что ни один шиноби в Камуку не проникнет, как, впрочем, и на территорию поместья Адзаура. Но Кихира Чи Адзаура — наследник рода, в его обязанности входит посещение союзных Адзаура родов и, соответственно, родовых поместий, И в таких визитах вежливости появление с телохранителем — смертельное оскорбление. Я помнила обо всем этом, поэтому только кивала. Но шеф допустил паузу. «Посещение храма цветущих лилий абсолютно не вписывается в круг твоих обязанностей. Это место, в которое ни один шиноби проникнуть не в состоянии. Там половина гейш, сами наемницы. «А... А теперь объясни мне». Взгляд зауженных глаз стал стальным. «Зачем? Для чего и по какой причине младший Адзаура, скажем так, взял тебя туда, где тебе быть не полагается?» «Я понятия не имела». Кей, есть что-то, о чем мне следует знать? пристально прищурился и Синхай. Это был сложный вопрос, потому как с одной стороны, я, вероятно, должна была рассказать о случившемся с другой, а с другой Синхай поставил вопрос иначе: Тебе известны причины, по которому Дзаура привез тебя в храм цветущих лилий? Мне вспомнился тесный флайт, сильные объятия и срывающийся голоса Кехира: Ты слишком неугодна моей семье! но я не думал, что дед решится на подобное. И после недолгого размышления я ответила. Насколько я поняла, это было инициативой главы рода. Помолчав, Синхай задумчиво произнес. «Странная инициатива». Еще секундное молчание и информация. «Замену тебе уже выслал. Отдыхай, моя девочка». И шеф отключился.